Глава сорок «Сказать, что от услышанного я охуел, будет преуменьшением. Ехал бы в этот момент за рулем, точно протаранил бы чей-то бампер. Ты сериалов пересмотрела?» Хриплю я, чувствуя, как ворот рубашки грозится меня придушить. «Считаешь, что я такое придумала?» Марианна хищно щурится. «Ты меня вроде не первый день знаешь, Тим». «Именно поэтому никак не возьму в толк, для чего тебе это понадобилось». «Знаешь ведь, что на колени не рухну и замуж тебя не возьму». «Знаю, разумеется. Сказала, так как считаю, что отец имеет право знать, что будет отцом». Смысл этих слов со скрипом докатывается до мозга. Блять, то есть это не слуховая галлюцинация и не шутка? Я получаю такую новость, когда наконец понял, какой и с кем представляю свою будущую жизнь. Мы ведь предохранялись». Из-за хаоса в голове мой голос звучит растерянно. Это ведь не всегда гарантия, Тим. Марианна смотрит на меня снисходительно. У меня сестра такая же, залетает от одного запаха спермы. Хорошо хоть не от вида, бормочу я. А то в сети чего только не встретишь. Не слишком удачная шутка, парирует она. Наверняка, я просто еще под впечатлением от новости. Просто к сведению, я ничего не подстраивала и уж точно не планировала от тебя залетать. Ты же помнишь, как я радовалась двум сброшенным килограммам, а тут еще минимум пятнашку прибавить придется. Но раз уж судьба так распорядилась, буду рожать. Я машинально киваю, пока пищащий голос в голове продолжает истерить. Пиздец, Тимурыч, это просто пиздец. На аборт не пойду, даже не думай. Марианна предупредительно выставляет вверх палец. Это мое тело, и только мне решать, я и не собирался. Перебиваю я, вновь находя взглядом ее лицо. «Если это правда, я возьму за ребенка свою часть ответственности». Глаза Марианны зло вспыхивают. «Если это правда? Думаешь, что я его нагуляла?» Она кладет руку себе на живот. «Что-нибудь святое в тебе есть, Тимур?» Дыхание постепенно выравнивается и возвращается способность соображать. «Я не думаю, что ты его нагуляла. Хочу удостовериться в самом факте беременности». «Даже так? Да ты просто ублюдок!» «Ты прекрасно знаешь, что я не планировал иметь от тебя детей, и знаешь, что наши отношения изначально основывались на сексе и взаимном удобстве. О великой любви речи не шло». «Это ты за себя, говори, Тимур», — вздыхает Марианна. «Я всего лишь принимала твои условия игры, но это вовсе не значит, что они мне нравились». «Я хмурюсь. Ты о чем? «О том, что я, как и любая женщина, хотела и хочу большего». И это ребенок, она надувает свой абсолютно плоский живот. Думаю, он появился не случайно. Лично я очень ему рада. Уверена, что это будет мальчик с глазами, как у тебя. Мое безжалостное воображение в эту же секунду рисует нашего гипотетического ребенка. У него лицо Марианны, причем с макияжем, голова лысая. Я чувствую легкую тошноту. «Если тебя что-то не устраивало, нужно было сказать об этом раньше, а не сейчас, когда все зашло настолько далеко». «Человек полагает, а Бог располагает», – философски заявляет Марианна. «Просто к сведению. Я не жду от тебя предложения руки и сердца, Тимур. Этого ребенка я могу вырастить сама. Ты просто будешь давать денег на его содержание и оплачивать няню». Я прикрываю глаза, прикидывая, сколько времени понадобится, чтобы добраться до дома. «Мне срочно нужно побыть одному». Воистину, человек полагает, а Бог располагает. Пока все мои планы успешно идут по пизде. «Заходить не будешь?» Марианна кивает в сторону подъезда. «Насиловать я тебя не планирую, не волнуйся, а то наворотишь чего-нибудь, не дай бог, своей оглоблей. Мне сейчас нужно думать о безопасности ребенка. Она снова выразительно смотрит на живот. «Заходить не буду», — сдержанно говорю я, «устал с дороги». Последнее, кстати, тоже уменьшении. Я чувствую себя не просто уставшим, а таким, словно сутки к ряду разгружал вагоны, после чего меня отмудухала толпа мужиков. Видимо, за то, что плохо разгрузил. «У меня тоже есть кровать, но хозяин барин», хмыкает Марианна, которой сегодня особенно полюбились пословицы. «Мы с Тристаном грустить не будем. Закажем пиццу и кино посмотрим». «С Тристаном?» на автомате переспрашиваю я. «Я решила, что назову так нашего сына». Марианна складывает ладони сердечком и опускает себе на пупок. «Тристан, Тимурович, звучит, да?» «Звучит, как насрали», – морщусь я. «Предлагаю вернуться к разговору об именах после того, как врачи подтвердят твою беременность». «Знаешь что, Тимур?» – моментально ощеривается она. Твое недоверие попросту оскорбительно. Не веришь мне, ну и хрен с тобой. Только потом не удивляйся, что наш ребенок тебя знать не захочет». «Уж я ему обязательно расскажу, как его отец отвратительно обращался с его мамой во время беременности». «Марианна!» – устало вздыхаю я. «Злишься ты или нет, я все равно потребую врачебное заключение». В ответ она демонстрирует мне средний палец и оглушительно хлопает дверью. Я стискиваю виски. «Если бы сейчас в моем распоряжении появилась золотая рыбка и предложила исполнить одно желание...» я бы не раздумывая попросил сделать так, чтобы Марианна не была беременна. И дело не в том, что я не готов становиться родителем, а потому что и сама Марианна к такому ни хрена не готова. Пока не доказано обратного, Тристан Тимурович существует лишь на ее словах, что не мешает ей уже использовать его как средство манипуляции. Страшно подумать, что будет, если новость о ее беременности окажется правдой.